Глава вторая Рисан сидел у костра, подтянув колени к груди и смотрел на пляшущее пламя. Люди рядом разговаривали, шутили, смеялись, но среди всех голосов он слышал только два. Мужской, глубокий и завораживающий, от звука которого внутри все таяло, и женский, который он выучился ненавидеть. Наверное, так было неправильно, но Рисан давно бросил бороться с собой. Бесполезно. Мужской голос неожиданно смолк, ирисант вскинул голову, глядя на пирата. Лицо Тибора принимало подобное выражение только при приближении опасности. "Где Вент?" спросил Тибор резко. "Кто видел его в последний раз?" "Только что здесь сидел," растерянно прогудел Пратос. "Я же сказал по одному никуда не ходить." Тибор поднялся на ноги, рука легла на рукоять меча, ноздри хищно раздулись, вбирая воздух. Потом он резко развернулся, глядя куда-то в темноту. Рессан заморгал, повернувшись туда же и пытаясь перестроить зрение. После долгого смотрения на огонь перед глазами плавали зеленые круги. Наконец он смог различить в той стороне, где поднимались скалистые отруги, какое-то движение, человеческую фигуру, но не Венда. — Может, стоит? — Истон уже наложил стрелу на тетиву, готовый выстрелить, но Тибор покачал головой. Когда чужак приблизился, и его лицо стало возможно разглядеть, юноша ахнул, словно бы ожило его риса зеркальное отражение. Чужак, носивший его лицо и тело, остановился перед тибором и склонился в поклоне. Пират, выражение лица которого ничуть не изменилось, коротко кивнул в ответ. «Ты знаешь, кто прислал меня», — сказал чужак. «Мой господин зовет тебя в гости. У него есть подарок». «Какова цель приглашения?» Нейтральным тоном осведомился Тибор. «Всего лишь беседа». Чужак положил на траву небольшой свиток. «Здесь карта, которая проведет тебя к моему господину». «А если я откажусь?» Так же ровно спросил пират. «Тогда подарок?» «Достанется не тебе». Чужак криво, неестественно улыбнулся, вновь поклонился и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. Долгую минуту все молчали. Несколько раз Рисан пытался сказать хоть что-нибудь, но горло словно пересекло. Потом Тибор подошел к свитку, поднял, развернул и несколько мгновений изучал. «Это ловушка», — первой подала голос эрига «Тибор, ты не должен идти» вен сам виноват», — поддержал Вистон. «Нарушил приказ. Теперь это его проблемы. Пусть выпутывается, как знает, если он вообще жив». «Вент жив». Пират смотрел в ту сторону, куда ушел чужак. «Это я могу сказать точно». Сумрак был багровым от плясавшего в очаге пламени. Неверные тени изгибались на каменных стенах, искажая очертания предметов. Вент несколько мгновений наблюдал за игрой света и тени, пытаясь сообразить, где он и как сюда попал. Потом его взгляд остановился на человеческой фигуре стоящего очага. Широкий темный плащ не позволял определить, мужчина перед ним или женщина. Воин шевельнулся, пытаясь встать, и человек обернулся. «Сон — Сон? — мелькнула спасительная мысль. — Просто кошмар! «Тогда нужно проснуться». Вент прикусил изнутри щеку до острой боли и кисловатого вкуса крови, но тварь перед ним не только не исчезла, но стала еще более четкой, реальной. Усмехнулась на его явный шок, раздвинув гнилые губы и блеснув идеально белыми острыми зубами. Желтая кожа на лице сморщилась в гармошку. Существо походило на черного шамана, преследовавшего их. Но было меньше, ниже ростом, и губы не носили следов черной дратвы. «Равлюсь!» — голос твари звучал так, словно заговорило сухое дерево. Содрогнувшись, вент попытался вскочить на ноги, но тело не повиновалось. «Временный паралич!» — пояснило существо. Подошло, присело рядом, разглядывая, добавило доверительным тоном. «Мастер сказал, ты ему нужен!» От существа шел сладкий запах гниющего мяса и разрытой могилы. Венда затошнила. «Ты тоже черный шаман!» — с трудом проговорил мужчина, пытаясь дышать ртом. «Мне скучно!» — словно не слыша, высказалось существо. «Когда мастер с тобой закончит, я тебя заберу». «Зачем я ему нужен?» — выдавил Вент, но тварь отвернулась, потеряв к пленнику интерес. «Кто этот мастер?» — попытался воин снова, но ответа не было. Вент вновь попытался встать, хотя бы шевельнуться, но тело ниже шеи словно не существовало. Тянулись минуты, складываясь в часы, но ничего не менялось. Вент больше не пытался спрашивать, лежал молча, разглядывая потолок. Когда волна шока схлынула, он попытался понять, и не смог, что заставило его уйти от лагеря в одиночку. Желание спасти Рисана от заслуженной трёпки — это была совершеннейшая глупость и совсем не похожая на него. Вообще, стоило об этом подумать — Последнее время оказалось богато на мелкие странности, по большей части связанные именно с Рисаном. Сейчас Вент отчетливо припоминал все свои вопросы к мальчишке, которые почему-то так и не задал, потакание его прихотям. Единственная неприятность, в которую он мог винить исключительно себя, было его попадание под власть магички. Это тоже вспоминалось с недоумением. Как весь мир словно уменьшился в десятки раз — И некромантка оказалась его центром, сияющим солнцем, смыслом жизни. Мерзость какая! Хотя магичка была действительно хороша. Кирк позднее подтвердил, что хоть это ему не привиделось. Нет, определенно с ним что-то творилось, что-то нехорошее. Подействовало проклятие Тангила, но тогда получалось несовпадение по времени». Да радаги вент не припоминал в своем поведении никаких изменений, да и после это началось далеко не сразу. Когда же точно? Хм. Что-то изменилось в комнате. Движение, шелест, знакомый голос. Он выглядит мертвым, а мертвец мне без надобности. Ваш спутник жив. Другой голос, произносящий слова с акцентом всего лишь временный паралич. «Так уберите его». Пауза. Затем Вент понял, что вновь ощущает собственное тело, затекшее от долгого лежания и изрядно ушибленное, но, кажется, целое. Попытался сесть, опираясь о пол, одновременно поворачиваясь туда, откуда доносились голоса. В противоположной стороне комнаты стоял Тибор и разглядывал его с непроницаемым выражением лица — А в нескольких шагах от пирата высилась туманная фигура черного шамана. Больше в помещении никого не было. Существо, которое он видел изначально, исчезло. Вент замер, переводя взгляд с одного на другого, пытаясь понять, как Тибор оказался здесь, и почему сейчас он вполне мирно беседует с черным шаманом. «Доволен?» — просил между тем шаман. «Вполне». Пират кивнул, и это было похоже на тот самый ступор, который прежде одолевал Венда в присутствии шамана. Но в этот раз все оказалось куда сильнее, и случилось буквально в один момент, а потом реальность подернулась серой пеленой, испещренной черными точками, и исчезла. Рон наблюдал, как закрылись глаза Венда, как неловко обмякло тело. Только в привычном ритме дыхания вздымалась грудная клетка. Все так, как пообещал шаман. Северянин предчувствовал, что делиться содержанием грядущего разговора ему ни с кем не захочется. — О чем будет беседа? — спросил он, поворачиваясь к хозяину дома. — Наша последняя встреча бралась слишком резко, — сказал шаман задумчивым тоном, совсем не похожим на его прежний. — И я... «Заинтригован!» Сперва закончит то, что он начал говорить в той пещере. «Я один из...» Вещи мертвого мага из сопредельного мира Арон держал наготове использовать пока не спешил, но кое-какой эффект они давали уже одним своим присутствием. Мужчина осознавал, что видит одновременно и морок, наведенный шаманом, и истинную картину. Лицо высохшей мумии сквозь туман, пещеру со стенами, покрытыми светящимся мхом, вместо отшлифованных стен каменного дома. Самым странным было то, что двойное зрение, когда одна реальность накладывалась на другую, не вызывало неудобства. — Я собирался сказать, что ты один из нас, — ответил шаман. — Один из народа изнанки.